наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 12 в загробный мир. День 3 Вот уже третий день Конюх пытается покинуть наш мир и отправиться в царство теней. Сегодня он сидит в морозильной камере хладокомбината, чтобы умереть от переохлаждения. Мы осторожно открываем дверь. Ой, как холодно. о Ой, привет, корреспондент Как как я выгляжу, а? Ничего, только синево Хорошо, значит, дело идет Уже два часа здесь сижу А это кто? Это врач Должен был смерть мою констатировать Дурачок, видишь, в валенках Пришел в шубе, 20 минут посидел И все, доконстатировался Какой ужас Ну, чего давайте что-ли выпьем Помянем мужика Ой, бедовый, все, пульс мне щупал Типа, как вы себя чувствуете Рекомендую прервать Эксперимент И сам Прервался Видишь К кушам примерз Смешной он все-таки Хоть и мертвый Ну, чтоб все ему было Пухом давай Главное Мне хоть бы хны Вы же водку пьете Она вас согревает Да, это да Но не пить я не могу Я ж умереть собираюсь А охрипнуть Я ведь для того и еду, чтобы спросить Как там, а если я голос потеряю Глупо же будет Кунюк, а можно я вам быстро подарю подарки И пойду, очень-очень холодно Ну, давай, дари Ага, да Ой, спонсор этого выпуска Фабрика мороженых изделий Передает вам 100 порций пломбира Ой, ну что сказать, вовремя А еще один спонсор Турфирма Отдохни Француз Т -т -т тропиках по-порисала вам по-популярный набор лё-лё-лёпан с темные очки и ласты, ласты. И это что, с намёком, что ли, чтобы я их склеил? По такому холоду больше прошли бы эти Угоньки, я бы их отбросил. Ну, что ещё? А я из подарка всё. Ещё попроюсь бы от моей знакомой, вот, передать её покойному мужу записочку. Вот, читаю. И я сейчас, сволочь, где ты зарыл деньги? Мы весь сад перекопали. Тебе всё равно, а нам ещё жить. Он такой рыжий, -про -про -про противный. Вы, -вы, -вы, Вы узнаете. Ну как, умираете? Ум, Корреспондент, чуть мне все лучше и лучше Пойдем-ка скинем меня с 11 этажа Глядишь, поможет на Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра